Глава 24. В следующие дни тянулись мучительно медленно. Рендл покинул Уайтхолл меньше недели назад, а Аврора уже извела себя. В ней полыхал самый настоящий огонь. Языки пламени нещадно обжигали сердце, порождая в ней сомнения, тревогу и страх. Когда Аврора вспоминала надменную усмешку, его ледяной взгляд и горячие пальцы, в ее душе с оглушительным ревом разрастался пожар устрашающей силы. Гнев, злость и обида из-за вранья Ренделла только подливали масло в огонь, не давая ему утихнуть ни на секунду. И Лишь кольцо с холодным черным камнем, которое она носила на цепочке, не давало ей сгореть дотла. Какая-то ее часть хотела увидеть Ренделла после того разговора, о котором она боялась даже вспомнить. Они больше не говорили. И Аврора не знала, что творится в голове у ее мужа. Злится ли он на то, что она пыталась ударить его, переживает ли за свое поведение или он, как и всегда, ко всему равнодушен. Но Другая ее часть боялась этого. Аврора сотни раз прокручивала в голове его возвращение. Она не знала, делать ли вид, что ничего не произошло, или игнорировать мужа. Рой мыслей не давал покоя. Аврора Ты в последнее время сама не своя. Они с Анной прогуливались по восточному крылу. Здесь находилось столько картин, гобеленов и скульптур, что в любое другое время Аврора с интересом бы изучала красоты замка, но сейчас она с головой погрузилась в тревожные думы и совершенно забыла, что была не одна и должна поддерживать беседу. "Прости, что ты сказала?" Она виновато посмотрела на Джоанну. "Выглядишь растерянный». Скучаешь по Ренделу? На лице Анны расцвела хитрая улыбка. Аврора покраснела от смущения. Она даже не знала, что ответить. Скучала ли она? Нет. Но при этом ждала его прибытия, не боялась одновременно. "Я я жду его скорейшего возвращения", постаралась честно ответить Аврора. Джоанна смотрела на неё проницательным взглядом. "Аврора, что тебя тревожит?" Они завернули за угол, и перед глазами предстал невиданный красоты вид. Аврора ожидала увидеть очередной коридор, заполненный произведениями искусства, но обнаружила вход в настоящий сад. Прямо посреди замка. Никогда раньше она не видела ничего подобного. Вмиг, позабыв обо всём на свете, Аврора прошла через широкую арку в сад. Пространство было освещено мягким светом Сквозь большие витражные окна проникали яркие лучи, в которых парили пылинки. Аврора вдохнула теплый, наполненный терпким ароматом цветов воздух. Ее глаза разбегались в попытках рассмотреть это чудо и не упустить из виду ни одну деталь. "Что это?" изумленно спросила она. "Как такое возможно?" "Это зимний сад, Аврора. Часть замка обустроена так, чтобы цветы цвели круглый год. Аврора не смогла скрыть своего восхищения. Огромный сад прямо внутри замка. Между рядами розовых кустов и других цветов, названий которых она не знала, стояли небольшие лавки. Здесь росли даже небольшие цветущие деревца, а стены были густо увиты плетистыми розами, обрамляющими оконные рамы и тянувшими свои длинные стебли к высокому потолку в центре которого она увидела огромное круглое окно от обили запахов, у нее немного закружилась голова. Аврора миновала ряды лиловых фуксий и подошла к изгородю из розовых кустов, росших полукругом. Внутри стоял небольшой фонтанчик, тихое журчание воды которого нарушало тишину сада. Она присела на лавочку, припрятанную за высокими кустами, не переставая улыбаться. здесь было так тепло, красиво и уютно что у неё появилась безумная мысль поселиться в этом саду. Ты нашла любимую лавочку Ренделла. Джоанна всё это время тихо шепчет позади, присела рядом. Я в жизни ничего подобного не видела. Кто соорудил такую красоту? Этот сад был разбит по приказу лорда Райнера Корвина восточными архитекторами и садовниками с островов Его жена привезла с востока саженцы розовых кустов и деревьев, но от здешних холодов эти растения могли погибнуть. И тогда дед Джоанна запнулась, покраснев. То есть лорд Корвин решил создать сад прямо в замке. Джоанна замолчала и нервно поправила прическу, смущенно оглядываясь по сторонам. Аврора грустно усмехнулась. Я знаю, что лорд Корвин был твоим дедушкой. Она посмотрела на Анну. И дедушка Рендала. Он тебе рассказал? Анна оставила волосы в покое и растерянным взглядом посмотрела на Аврору. Нет. Тристан. Джоанна тяжело вздохнула. И как ты восприняла эту новость? Тихо поинтересовалась она. Аврора слабо улыбнулась. Казалось, Анна переживала, что Аврора будет требовать развода и вернется на север. Тяжело восприняла» но не настолько, чтобы покинуть Арден. Джуана осторожно коснулась ее руки и пригнувшись заглянула ей в лицо. Сердце Авроры ёкнуло, когда она посмотрела в проницательные глаза подруги. Как же эти глаза похожи на те другие, которые Аврора не видела уже пять дней. Аврора: "Знаю, у вас другие нравы и обычаи, и для вашего народа бастард хуже убийцы". Анна сделала паузу, тщательно подбирая слова. Но прошу, постарайся полюбить Ренделла. Аврора в удивлении замерла. Полюбить? Ренделла? Анна, ты знаешь, как заключаются политические браки. Любовь ничего не решает. Почему я должна полюбить его? Аврора поразилась своему суровому тону. Потому что он этого заслуживает, Аврора. Джоанна обреченно опустила голову. Я уставилась на свои руки. Аврора стало не по себе от воцарившейся тишины. Журчание воды только подчёркивало это безмолвие. Она уже хотела встать с лавочки и отправиться к выходу, но Джоанна внезапно заговорила: "Аврора, ты не знаешь, какой он замечательный. Рендел очень добрый и преданный, готов пойти на все ради своих близких. И если ты подпустишь его к себе, если откроешь ему свое сердце, поверь, Он станет для тебя целым миром. Аврора знала, что Джоанна говорит абсолютно искренне, но она была сестрой Ренделла и не могла рассуждать иначе. Некогда и Аврора думала так о своих братьях, пока на своей шкуре не узнала, что даже самый близкий человек может вонзить в спину кинжал. Анна, как я могу открыть свое сердце человеку, который врал мне? Как верить тому, кого я даже не знаю? Спроси Что ты хочешь узнать о Ренделе? Я все расскажу, Джоанна слабо улыбнулась. Аврора с недоверием взглянул на нее, обдумывая слова. Хорошо. Расскажи мне о его матери. Почему знатная женщина родила ребенка вне брака? Анна смутилась и нервно закусила губу. Аврора, прости, это не моя тайна. Возможно, когда-нибудь Рендел откроет всю правду. Но я могу рассказать только общие детали. Ладно. Аврора не смогла скрыть досаду в голосе. Ты знаешь, что полтора столетия назад Арден был отдельным государством и правила им королевская династия Корвинов. Да, я изучала историю Великого материка. Джоан одобрительно кивнула и продолжила. Тогда тебе известно, что власть в Ардене захватили Южане, и после продолжительных кровопролитных войн Корвины все таки преклонили колени перед королевской династией Вейлендов. Но им этого было мало. Вейленды хотели, чтобы земли Ардена перешли в личное владение их потомком. Они хотели выведать тайный путь в деревню предков, скрытую среди гор. Там находятся шахты, в которых орденицы добывают металл и драгоценные камни. Это продлило вражду на десятилетия вперед. Анна смотрела перед собой затуманенным взглядом. Со временем Вейленды и Корвины договорились. Короли Ардена стали хранителями земель и подчинялись воле короля Юга. Айранский порт перешел во владение южного королевства, а арденицы начали платить дань в южную казну и передавать часть добытых алмазов королевской семье. Восстановился хрупкий мир, но холодная война между Корвинами и Вейлендами не заканчивалась никогда. Джоана замолчала. Аврора терпеливо ждала продолжения истории. Казалось, ничто не сможет примирить враждующие стороны, пока молодой наследник Юга, Алан Вейланд, до беспамятства не влюбился в Викторию Корвин, а она ответила ему взаимностью. Джоанна тяжело сглотнула, тень печали скользнула по ее лицу. Они могли положить конец вражде, и связать свои дома крепкими семейными узами. Но король Стефан даже слышать не желал о союзе с Корвинами. Он женил сына на девушке из знатной семьи Запада, а леди Виктория вышла замуж за Арденейца. Спустя десять лет она вдовела и вернулась в Уайтхолл. Тогда же женился ее родной младший брат Джеймс, и Аланс с Викторией встретились вновь. Эта роковая встреча ознаменовалась сразу двумя событиями: рождением Ренделла и новой войной между Югом и Арданом. Война длилась два года и принесла много потерь. Самой горькой потерей для лорда Корвина стала смерть его единственного наследника Джеймса. Род Корвинов был прерван и рисковал кануть в лету, и Райнеру Корвину пришлось сложить мечи и вновь преклонить колено перед Вейлендами, чтобы прекратить кровавую бойню. Только Вейленды хотели не мира, они хотели, чтобы наместниками Ардена были не Корвины, а Вейленды. И тогда лорд Корвин принял тяжелое и судьбоносное решение. Земли Ардена будут принадлежать только одному Вейланду и его прямым потомкам, сыну Виктории Корвин. Вздохнув, Анна продолжила: Ренделла прозвали дитя войны, и поначалу и Юк, и Арден молились о его смерти. Но Райнер Корвин заставил трёхлетнего ребёнка пройти испытание «Хладными водами. Что за испытание? Аврора впервые перебила Анну. По легендам, истинный Корвин, потомок могущественного ведьмака Ардена Корвина, мог черпать силы из хладных вод арденійского водопада, что находится в деревне Предков. И дед, чтобы доказать подданным, что его внук, несмотря на происхождение, достойный преемник, привязал рендел к камню у подножья водопада. Он пробыл там целый час, омываемый потоками ледяной воды и выжил. Аврора поежилась. Все, что пережил Рендел, будучи совсем ребенком, отпечаталось на его характере холодным и непоколебимым, как воды Арденнского водопада. А еще нас северян называют дикарями, проворчала Аврора. Поэтому народ Ардена принял Ренделла как своего хранителя, потому что ребенок чудом не умер и не заболел, простояв у подножья водопада, Джоанна тяжело вздохнула. Не весь совет Ардена жалует его, но Рендел единственный прямой потомок рода Корвин. К тому же воспитанник самого Райнера, а тот пользовался непоколебимым авторитетом. Рандол прилагает все усилия, чтобы завоевать преданность и доверие орденицев, Надеюсь, хотя бы обычный народ полюбит его. Аврора уловила тень грусти в ее голосе. Анна, что произошло? с тревогой спросила она. Ты знаешь, куда отправился Рандол? Нет. Авроре впервые стало стыдно за то, Что она не интересуется делами мужа на приграничную деревню был совершен набег дикарей из запада аврора читала о западных дикарях в библиотеке вайтхолла они проживали в горах не признавали власть короны и часто устраивали набеги на деревне близлежащих лежащих королевств много пострадавших с тревогой спросила она анна понурила голову это уже второе нападение за несколько месяцев Бранду отправился лично проверить, как там обстоят дела и оказать помощь. А чтобы члены совета лишний раз не гневались, он выделил деньги на восстановление деревни не из королевской казны, а из семейной. Аврора Анна подняла голову и посмотрела на нее. Каким бы сильным и уверенным в себе не казался мой брат, он нуждается в семье. После этого откровенного разговора наслаждаться великолепием зимнего сада в полной мере Авроре не удалось. Они с Джоанной направлялись в центральную часть замка, когда им навстречу вышел Тристан, единственный из гостей, оставшийся в замке после свадьбы. Добрый день, миледи. Тристан склонил голову в знак приветствия. Ему на лицо упали волосы, и он пальцами зачесал их назад. Этот жест напомнил Авроре Ренделла, который похожим движением убирал падающий на глаза челку. Добрый день, ваше высочество, отозвалась Аврора. У меня для вас новость. Король Алан прибыл в Айран. Тристан растянул губы в широкой улыбке и уставился на Джоанну. Аврора заметила, как подруга побледнела, и взяла ее под локоть. Анна, ты в порядке? она перевела встревожный взгляд на Тристана. Но зачем? Он ведь должен был Из Блэкстоуна отправиться в столицу. Что-то случилось? Ничего не случилось, маленькая княжна». Тогда зачем его величество вернулся? Тристан продолжал сверлить Анну странным взглядом, пока она крепко сжимала руку Авроры и упрямо смотрела себе под ноги. Он наконец-то посмотрел на Аврору. Хочет поговорить с твоим супругом. Когда он закончит парад благотворительности и вернется в Айран, По словам папеньки, дело не терпит отлагательств. Он должен вернуться через три дня. Аврора узнала это от смотрителя замка. Если дело срочное, могу отправить гонца. Хотя она сомневалась, что может быть что-то важнее помощи простым людям, пострадавшим от набегов. Аврора взглянула на Анну, которая, казалось, справилась с волнением. Ее лицо вновь приобрело здоровый оттенок. Принц Тристан, вы не проводите леди Жуану? Мне нужно отыскать Николаса. Аврора почувствовала, как Анна сжала ее руку. Она поняла, что подруга не хочет оставаться наедине с Трестаном. Но тот уже подхватил ее под локоть и мягко, но настойчиво притянул к себе. Вступая княжна, "Я доставлю леди Жуану в целости и сохранности". С этими словами он зашагал в сторону лестницы, ведущей к покоям Жуаны. Той не оставалось ничего другого, как последовать за ним. Джоана чувствовала себя так, будто ее окатили ледяной водой. все тело сотрясало мелкая дрожь. Она знала причину визита короля королю Алана. Уилл поговорил с ним. Что он сказал отцу? Как тот отреагировал? Как поступит с Ренделом? Она бы сейчас расплакалась от страха и переживаний, но стук тяжёлых мужских сапог эхом отдающееся от стен коридора заставлял держать себя в руках. Тристан шел бодрым и уверенным шагом, держа ее под руку и насвистывая какую-то незатейливую мелодию. Внешне он выглядел совершенно спокойным, почти безобидным, но Анна знала, что это всего лишь маска. Тристан вовсе не безобидный, только одним своим присутствием он мог испортить настроение любому. Рядом с ним она всегда чувствовала себя так, будто ее бросили в бескрайнее море на растерзание бушующему шторму. В то время как Уиль был словно солнце, которое дарило Анне спокойствие, тепло и защиту. Не переживайте, леди Джоанна, ваш брат все уладит. Я в этом не сомневаюсь. Тристан окинул Анну насмешливым взглядом. О чем вы говорите, принц Тристан? Она старалась скрыть дрожь в голосе. Дорогая Анна, давайте не будем устраивать спектакль. Я знаю о вас и моем младшем брате. Бездонные, практически черные глаза едва ли не заставляли ее млеть перед ним. Некоторое время они шли молча, пока Тристан снова не заговорил. Интересно, как моему братцу живется с осознанием того, что он никчемное создание. Анна остановилась, Ее лицо вмиг посуровило. Не смейте говорить так о Уиле. Он благородный, добрый и честный. Вам до него как до луны, твердо сказала она. Но металлические нотки в голосе Джоаны не произвели на Трестана никакого впечатления. Громкий и неестественно высокий смех разрезал тишину. Благородный и честный? Легко быть честным и благородным, когда у тебя под боком серодольный брат-бастард который выполнит всю грязную работу, и на нежеланной невесте женится, и ушад дерьма от папеньки в одиночку отведает. А потом, выдержав унижение и оскорбление от разгневанного отца, все таки уговорит его сжалиться над любимым сыночком и дать ему шанс жениться на любимой. И вуаля! наш благородный честный Выл женится на той, кого он возжелал, не заморав при этом ни единого пальчика. Дай бог, чтобы этому честному и благородному Не наскучила его жена, как десятки других девушек до нее. Тристан говорил эти колючие слова и тоном, и с кошачьей ухмылкой на лице. Вот только в глазах не было ни толикой веселья. "А вы, принц Тристан?" грудь Анны тяжело вздымалась. Своими обидными словами он всколыхнул океан ее сомнений и страхов и поднял с дна морской пучины тяжелый свинцовый сундук, который она боялась открывать с чувством вины перед Ранделом. А что я из всех принцев я самый ленивый, аморальный и распутный. Тристан облизнул губу и подмигнул Анне, чем тут же вогнал ее в краску. Но есть одна маленькая деталь, миледи. Я не пытаюсь казаться лучше, чем есть на самом деле. Не претендую на честность и благородство, посему имею право говорить то, что вижу, а я вижу то, что выл Уил... Вас недостоин. А кто достоин? Жуана выдернул свою руку из хватки Тристана и отступила на два шага. Тот, кто готов бороться за свою любимую без посторонней помощи. Он достал из внутреннего кармана сюртука маленькую фляжку и сделал несколько глотков, даже не поморщившись. Легко вам рассуждать, принц Тристан. Вы ведь никого не любите, вам плевать на всех, кроме себя. Жоанна не смогла скрыть горечь в голосе. Тристан, уже поднёсший фляжку к рту, чтобы сделать глоток, замер. Он внимательно изучал Жоанну непроницаемым тёмным взглядом, а потом будто с недоверием усмехнулся. Анна. Он приблизился к ней и заправил прядь светлых волос ей за ухо. отчего чего вздрогнула и покрылась мурашками. Если бы я был влюблён, Он грустно усмехнулся. И если бы моя возлюбленная отвечала мне взаимностью, то плевать я хотел на мнение отца и ее родных. Я бы даже наплевал на свой титул и земли. Я выкрал бы любимую из замка и увез бы далеко за море, куда-нибудь на вольные острова, где никто не посмел бы ее у меня отобрать. Анна судорожно вздохнула. Близость Тристана пугала её и лишала возможности пошевелиться. Он словно поедал ее своими глазами, а демонический взгляд высасывал все силы. Он медленно приблизился, оставляя между ними лишь пару сантиметров. Анна приготовилась уже влепить ему пощёчину, но Тристан усмехнулся и покачав головой, отошел. "Но ты права, Анна. Я никого, кроме себя, не люблю. Надеюсь, дальше ты дойдешь сама". С этими словами он стремительно удалился в противоположном от покоев Анны направлении. Джоанна так и осталась стоять посреди коридора, пытаясь унять нервную дрожь и удержать под замком старые воспоминания, о которых она хотела забыть. Аврора проснулась на удивление рано, хотя обычно спала до тех пор, Пока солнечные лучи не начинали настойчиво просачиваться сквозь тяжёлую ткань портьер, но сегодня небо было затянуто пасмурной серой поволокой, что олицетворяло её настроение. Она снова видела тот сон. Проснувшись среди ночи в пустой кровати, Аврора долго не могла успокоить дыхание и унять дрожь от страха. Темнота давила на неё, и она раздвинула шторы, чтобы впустить в комнату лунный свет. Но вот только это не помогло. При тусклом освещении одиночество ощущалось еще острее. Она накрылась одеялом по самый нос и вздрагивала от каждого шороха. Ей казалось, что если она закроет глаза, то услышит тяжелые шаги и хруст снега уже наеву. Аврора пролежала так больше часа, пока усталость тяжким грузом не опустилась на погрузив ее в тревожный сон. Тина принесла на завтра омлет с вяленым мясом и горячей булочки со свежесваренным кофе, от аромата которого Авроре стало не по себе. Слишком сильно терпкий напиток напоминал Арендале. "Моя госпожа, вы в порядке?" Тина смотрела на Аврору с неподдельной заботой. "Да, Тина. Что со мной может случиться?" Аврора без аппетита ковырялась в омлете. "Я слышала, что сегодня возвращается принц Рендел. Вы приняли решение?" Аврора рассказала обо всём Тине. Ей нужно было поделиться с кем-то своими переживаниями. Я приняла решение ещё до его отъезда Тина. Я не хочу возвращаться на север. Севера для меня больше не существует. Вы так и не писали своей семье. Аврора тяжело вздохнула. С самого прибытия в Арден она не отправила домой ни весточки, ни письмо из Колдхейма Сожгла, даже не прочитав. Она чувствовала себя преданной. И даже любимые младшие братья остались для нее в прошлом. Конечно, она тосковала по дому и многое бы отдала, чтобы увидеть родных, за исключением одного человека. Хотя, когда первая волна страха отступила и позволила ей здраво мыслить, Аврора начала задаваться вопросами. Что если Не только царь Дайн знал о зверствах Герольда. Вдруг и тетушка знала о том, какое чудовище они вырастили, что если и Кай, и Дирк, и близнецы были такими же, как их старший брат. Мысли об этом не отпускали Аврору. Нет, не писала и довольна об этом. Служанка лишь поджала губы и, поклонившись, покинула покои. Аврора оставила в покое омлет и выпив кофе с булочкой, отправилась прогуляться по замку. По обычаям Ардена ее всегда должны были сопровождать придворные дамы или стража, но Аврора с первых дней нарушала этот устой и очень часто блуждала по территории Уайт-Холла одна. К ее удивлению, Рендол не возражал, лишь попросил не покидать замок в одиночку. Сегодня Аврора решила обследовать западное крыло Уайтхолла, но прогулка не задалась. Она быстро заблудилась среди бесчисленных коридоров, в одном из которых увидела огромный портрет уже знакомой ей женщины. На нем была изображена в полный рост Виктория Корвин. На руках она держала ребенка двух трех лет Рэнделла. Аврора узнала его по серым глазам и черным волнистым волосам не спадающими мягкими локонами на детские плечи. Он был таким очаровательным, что Аврора не смогла сдержать улыбки и прикоснулась рукой к портрету. Картинная рама тут же поддалась и медленно отворилась. Аврора изумленно вздохнула. За портретом скрывался тайный проход. Аврора знала, что подобные места в старинных замках могут быть опасны. Но любопытство возовладало над ней, и она переступила через низкий порожек, попав в тёмный узкий коридор. Держась за сырую, покрытую плесенью и паутиной стену, Аврора двигалась вперёд. Проход тянулся прямо, никуда не разветвлялся, но она чувствовала, что дорога ведёт куда-то наверх. Несколько раз ей на голову упали мелкие пауки или жучки. Но привыкшая гулять по древнему лесу Аврора лишь раздраженно смахивала их с волос. Воздух здесь был густым и спёртым, отчего её лоб и шея покрылись бисеринками пота. Вскоре она заметила едва уловимый тусклый свет впереди. Передор немного расширился, и Аврора остановилась перед тяжёлой тканью гобелена. Она уже хотела было отодвинуть его, как услышала голос короля Алана. Я должен был сразу догадаться, когда тебе взбрело в голову жениться на северянке. Аврора вмиг похолодела. Аккуратно отодвинув край гобелена, через небольшую щель она разглядела короля Алана, восседающего на кресле за большим письменным столом. На его лице читался гнев. Аврора прижалась к стене, стараясь осмотреть королевский покой, но увидела его. Рендел стоял напротив стола, облачённый в чёрные доспехи, а на его поясе висел меч. Вид у него был измотанный. Аврора почувствовала, как при виде знакомых серых глаз участилось дыхание. Они о чём-то спорили на повышенных тонах. "Я не позволю своему сыну взять в жёны девчонку Корвинов", прогремел король, ударив кулаком по столу. Отчего Аврора чуть не подпрыгнула на месте. "Ты немедленно расторгнешь брак и книжна отправится в Блэкстоун, чтобы выйти замуж за того, кому была обещана». Аврора ухватилась за стенку, чтобы удержаться на ногах. "Она никуда не поедет", произнес Рэндул таким холодным тоном, что даже Авроре стала зябко в ее душном укрытии. "Это не тебе решать", губы Алана тряслись от гнева. "Я не позволю Она не мешок муки, а моя жена Аврора забыла, как дышать. Она будто бы впервые видела своего мужа. Он являлся живым воплощением стойкости и ледяного спокойствия. Она не сомневалась, что Рендел сейчас искорнен, и была ему благодарна за это. Может, она и не горела желанием быть его женой, но еще сильнее ей не хотелось быть переходящим знаменем в руках южных принцев. «Черт бы тебя побрал! Это ничего не меняет. Уилл никогда не женится на твоей кузине. Но почему, отец? Что плохого она сделала тебе или твоей семье? Взгляд Алана изменился. Он медленно поднялся из-за стола и подошел к Ренделу, посмотрев ему в глаза снизу вверх. Ничего. Но она... дочь Корвинов, и этому браку не бывать. И слышать об этом больше не желаю. Можешь оставить девчонку Ирана в себе. Раз она тебе так приглянулась, но твоей кузине я подыщу жениха подальше от Блэкстоуна. С этими словами король Алан направился к выходу. Я опекун Анны, и я не позволю тебе разрушить жизнь еще одной девушки из рода Корвин. Аврора поежилась от тона Ренделла тихого и ровного хотя в нем звенело столько злости и гнева. Алан медленно приблизился к Ренделу. Что ты сказал? Ты уже разрушил жизнь одной женщине из моего рода. Тебе мало? Рендел смотрел на отца с вызовом. Король Алан тихо усмехнулся. Из твоего рода? Рендел, нет у тебя ни рода, ни племени, ты бастард. И именно ты разрушил жизнь своей матери. Не будь тебя, Виктория была бы жива. Алан выплёвывал эти слова с такой злобой, с такой болью, но ничто не трогло Рандола. Он слушал его обвинения с невозмутимым спокойствием, и лишь холодная улыбка сияла на губах. А благодаря кому я появился на свет отец? Да. Я, может, и безродный бастард, но хотя бы стараюсь сделать что-то хорошее для близких мне людей. А твоими стараниями даже твой сын любимый рискует стать несчастным и разрушить свою жизнь. Рендел словно знал, на что надавить. Король резко изменился в лице. Ты хочешь контролировать Арден через меня? Я даю тебе в руки самый мощный рычаг. Я все сделаю ради благополучия сестры. В его глазах появился опасный стальной блеск. Аврора начинала понимать, какие опасные игры ведет ее муж. Рэндел тем временем продолжал умело манипулировать отцом. Джоанна, тоже Корвин, а значит, в детях Уила будет течь кровь Корвинов. Вэйленды, которые смогут претендовать на титул хранителя Ардена. Алан попался на крючок. Он посмотрел на сына А затем шумно вздохнув, произнёс: Чёрт бы тебя побрал. Он снова направился к выходу и у двери небрежным тоном добавил: Отправь гонца в Блэкстоун. Надо обговорить детали помолвки. И скрылся за дверью. Аврора услышала звук закрывшейся двери и посмотрела на Ренделла через щель. Он стоял посреди кабинета, и тот, как резко он изменился, заставило Аврору шумно выдохнуть. Благ Рендол не услышал, потому что выдохнул в нисон с ней. Его плечи опустились, голова поникла, а глаза... в этих серых бездонных колодцах не осталось ни крупицы льда. И ему на смену пришла испепеляющая боль. Аврора и сама ощутила боль в груди от этого взгляда. Рендол устало смотрел перед собой, сжимая руки в кулаки. И, кусая нижнюю губу, будто пытался сдержать слезы, хотя глаза были сухими. Его грудь судорожно вздымалась от тяжелого дыхания. Тишину комнаты нарушил громкий всхлип. Аврора не хотела смотреть на него, не хотела видеть сломленного Ренделла, но не могла оторвать глаз. он медленно запрокинул голову назад, прикрыв глаза и запустил свои пальцы в густые черные волосы. Он простоял так не больше минуты, пытаясь восстановить дыхание. И когда ему это удалось, он опустил голову и открыл глаза. Снова не отражавший никаких эмоций, кроме ледяного спокойствия, Рендел направился к двери. Аврора не помнила, как выбралась из тайного укрытия и забралась на подоконник в просторном холле. Когда она посмотрела в окно, в отражении затемненного витражного стекла увидела свое лицо залитое слезами